встретила марию прокофьевну восемьдесятти летнюю петербурженку всю в слезах спросила в чем дело оказалось у той умирает кошка катя семнад лет от роду то есть по кошачему примерно того же возраста что хозяйка утешить марию прокофьевну вера не могла но хоть поплакала с ней заодно потом умывшись выходит из туалета и слышит как директор с главными медсестрой француженкой малосимпатичной особой разговаривает Медсестра, старая сушеная дева, довольно громко сказала, «Как же эта маленькая ханжа, петит кафарт, возбуждается при виде слез и страдальцев, будто вампир при виде крови». «О ком это они, интересно?» — подумала Вера. «Люкса с мешком в ответ. Это называется отзывчивость русской души». Читайте Достоевского. На фрейдийском сленге «Лебидозность эмпатического типа». тут вера догадалась что это про нее и была потрясена обиделась как дитя которая впервые узнала что его о ужас не все на свете обожают вера конечно и раньше видела что главная медсестра ее терпеть не может вечно говорит всякие вежливые гадости это такое сугубо французское искусство хамить не выходя из рамок изысканой учтивости «Не угодно ли госпоже доктор объяснить мне, что она тут написала? Это по-французски или по-русски?» Госпожа доктор полагает, что это хорошая идея хлопать дверью во время занятий по медитации. За что старая злыдня ее не взлюбила? Вероятно, за то же, за что все старые злыдни не выносят молодых красивых девушек. У Люка тоже была причина иметь на веру зуб. реззовой самец султан балтийского гарема сделал к ней несколько подходов как тяжеловес к штанге первая попытка была незамысловатой почти ленивой еще в мае на коктейле для персонала по случаю чего то дня рождения шерпанте подошел с бокалом поговорим как коллеги медики вы молодая здоровая женщина в периоде острой гормональной активности На любовные свидания не ездите, к вам тоже любовник не приезжает. Этот целебат долго продолжаться не может, он противоречит природе. Болтовня была легкой, как бы шутливой, но цепкий взгляд свидетельствовал, что это не просто треп. Кроме меня тут функционирующих мужчин нет. Я абсолютный монополист по части предоставления секс-услуг женскому населению резиденции. Все равно рано или поздно у нас это произойдет. Под воздействием лишнего бокала или просто подшальное настроение. Так что уже терять время? Много вы от меня не ждите. Я человек легкомысленный, особенно в любовных отношениях. Однако высший уровень удовлетворения гарантирую. Побочных эффектов минимум. Легкое головокружение, дневная сонливость, приятная эйфория. Прямо как в кино. думала вера вы привлекательны и я чертовски привлекателен и все же звучало это не нагло люк вроде как пародировал пошлое приставание разыгрывал записного ходака то есть давал возможность все обратить в словесную игру так вера и сделала зачем обижать человека с которым целый год жить и работать лишний бока у мне не грозит потому что вина я не пью весело улыбнулась она значит придется подождать шального настроения ну он и отъехал это она тогда еще не знала его как следует потом то неоднократно наблюдала в действии лё обслуживал если не весь шептель безаленён сснобельное поголовье времен года то значительную его часть причем этот сектор своей жизни как то очень ловко совмещался со служебными обязанностями избегая трений и скандалов немолодые дамы вроде главные медсестры и ниший персонал из прибалтики были главным лужком на котором он пасся в хара сметтели использование служебного положения директор кажется гререшен не был старые девы были только рады его вниманию и как ни странно не ссорились между собой этотт разряд женщин поверенным наблюдением вообще мало требователен в любовных отношениях относительно чистоты успеха, которым люк пользовался среди приезжих санитарок и уборщиц у веры сначала было сомнение все-таки они на коротком контракте и зависят от расположения начальства. но нет своего положения шарпанте все таки не использовал да и не было в том особенной нужды видный мужчина обаятельный даже блестящий а лен делон с бельмандо в одной упаковке со своими царственными повадками и седой шевелюрой люк походил даже не на быка производителя а на главу львинова прайда но первому впечатлению доверять не следовало он не был львом